Глава 5. Трехпрудный переулок Место, в древности известное как Козье болото или Козиха, стали называть Патриаршей Слободой после того, как в начале 17 века здесь появилась усадьба Патриарха Гермогена и дворы его приближенных челяди. Иерарху церкви не пристало жить на болотах. И в 1683-1684 годах уже другой патриарх Иоаким распорядился болото осушить, для чего были вырыты пруды, которые и дали название переулку. Пруды, соответственно, назывались Патриаршие, и это название сохранилось, причем во множественном числе, хотя три маленьких пруда в начале XIX века были засыпаны, И остался только тот, самый знаменитый. По левой стороне Трехпрудного, на углу с Малым Казихинским, стоит интересный дом под номером 5-15. Комнатка, похожая на скворечник или голубятню, вовсе не шутка зодчего. Архитекторы вообще-то чувством юмора не обделены, только проявлять его в работе позволяют себе нечасто. ибо дорогое это удовольствие – шутить в камне и бетоне. В данном случае необычная комнатка служила чем-то вроде капитанского мостика, на который можно было подняться с биноклем. И весьма вероятно, что проживавший на верхнем этаже строитель и владелец здания Эрнест Карлович Нирензе оснастил свое жилище этим скворечником именно для того, чтобы иметь возможность окинуть взором площадки, на которых для его клиентов строились доходные дома. Они располагались поблизости, в Трехпрудном, Казихинском и Ермолаевском переулках, на первой Тверской Ямской, и уж наверняка были отсюда прекрасно видны для Тучереза в Большом Гнезниковском и Оружейном переулках. Второй из них. возводившийся для дома владельца Лобозева, Эрнест Карлыч украсил угловой башенкой. На своем же доме холостяков обошелся без излишеств, минимум лепнины и небольшое майоликовое панно. Размещенное в самой верхней части аттика панно можно хорошенько разглядеть разве что из скворечника Нирензея, да и то при помощи бинокля. Но если присмотреться к изображению, вы его узнаете, потому что видели эту сцену на фасаде Метрополя. Очевидно, художник Александр Головин повторил одну из своих работ по заказу Нирензея. Или к уже готовому панно, хранившемуся на складе абрамцевских керамических мастерских, добавил два ряда плиток, чтобы изображение с полукруглым верхним краем вписать в прямоугольник.